Глава двадцать Если сильно чего-то хотите, ваше желание не сбудется. На пути обладания всех поджидает ловушка, сказала Саюн. Я была абсолютно спокойна, я могла побороть тревогу и была полна сил. Я надеялась, я желала, я чувствовала приближающееся богатство. Казалось, Саюн понимает мое состояние. Теперь она смотрела на меня обеспокоенно, а не успокаивающе. Она выпрямилась и произнесла. «Ваше желание слишком сильно». «Что?» Я совсем такого не ожидала и машинально повысила голос. «Дамы и надежды получили подпитку благодаря Саюн. Я ходила на работу и переговоры, ложилась спать с мыслями о богатстве, но... «Но я же прочитала все эти книги по саморазвитию. В них написано одно и то же. Если вы чего-то хотите, оно произойдет. Я днем и ночью фокусируюсь на богатстве. Это ошибка?» «Вы испытываете комфорт от подобных мыслей?» спросила Саюн. «Комфорт? Ну, я...» «На меня будто стакан холодной воды выплюснули. Нет, я не чувствовала комфорта». Меня буревали страх и тревога, желание стать богатой напоминало навязчивую идею. Пропасть между желаемым и реальностью только росла. Несколько раз в день я думала, сколько еще предстоит пройти. Я начала практиковать обладание, но что, если я так и не разбогатею? Я не хотела терять надежды. Я поняла, что вопрос саюн заставил меня почувствовать дискомфорт так что эффект от обладания уменьшился. «Не в бровь, а в глаз», — вздохнула я. «Чем больше мне хочется разбогатеть, тем сильнее я тревожусь. Чем больше я думаю про деньги, тем сильнее страдаю от их недостатка. Я начинаю бояться, что не разбогатею». Я начала понимать, почему даже сейчас время от времени мне некомфортно и слегка успокоилась. Саюн, подобное тихому озеру, пила чай. «Вы хотели чего-нибудь с такой же силой раньше?» Я вспомнила, что в старшей школе мечтала поступить в университет. Я написала его название во всех своих тетрадках. Там учился мальчик, который мне нравился. Я так зациклилась на поступлении, что не уделяла времени учебе. Все время думала одно и то же. «Мне так хочется поступить туда, а что, если у меня не получится?» «Не может такого быть!» Тревога росла, негатив мешал сконцентрироваться на учебе. Я все время отвлекалась на уроках, не могла сидеть за партой и видела в кошмарах выпускной экзамен. Разумеется, я его провалила, так и не сумела подготовиться и в университет тоже не попала. Я долго страдала и никому не рассказывала. Я притворилась, что ничего не произошло, но союн я открыла душу и почувствовала, что старая рана наконец заживает. Она вдруг взяла со стола мой телефон, меняя направление разговора. «Мисс Хон, вы очень хотите этот смартфон?» «Нет? А почему я должна его хотеть? Он и так мой», ответила я, распахнув глаза от удивления. В моей голове точно лампочка зажглась. Телефон уже мой, я его не хочу. Я испытываю комфорт, а значит, обладание. Саюн широко улыбнулась, я вспомнила прекрасную розу, покрытую росой. Вы все поняли. Она показала мне большой палец. Когда концентрируетесь на желании, вы ощущаете отсутствие, пустоту. Вы чувствуете, что у вас нет предмета устремлений. Теперь мне все стало понятно. Обладание означало продвижение к цели, но слишком большое желание приводило к тревоге и мыслям о недостатке. Немного напоминало полюса магнита. Сравните чересчур сильное желание с обладанием. Обладание подобно плаванию по течению. Оно дается комфортно и легко. Но сильное желание напоминает толкание тяжелой коробки по каменному полу. Вы увеличиваете силу, но трение увеличивается соразмерно. Я поняла, ответила я. Трение создается негативными ощущениями, вроде страха и тревоги. Дискомфорт отталкивает деньги, а вы все больше про них думаете. Это противоположность обладания. Дело в том, что люди острее ощущают отсутствие, и их желание начинает расти. Это замкнутый круг».